Глава двадцать Ловушка. Алик еще спал, свернувшись клубком на диване. Шибаев плеснул в лицо холодной водой, сварил кофе, обжигаясь наскоро проглотил и выскочил из дома. Часы показывали десять. Через сорок минут он был в бобровниках. Оставив машину в кустах у березовой рощи, он зашагал к драконьим зубам кладбищенского входа. Утро выдалось тихим и солнечным. Сегодня старинное кладбище выглядело удивительно мирным и задумчивым. С одного памятника на другой перескакивали юркие, пронзительно вскрикивающие черные птицы. Он остановился перед усыпальницей Старицких. Здесь ничего не изменилось, только в черную пасть разлома проникал солнечный свет, и были видны прямоугольные тумбы с чугунными надгробиями. Он вошел внутрь, поморщился от хруста мраморных крошек под ногами. Надгробие над могилой Каролины лежало на своем месте, уходя они с Аликом привели все в порядок. Он постоял минуту-другую на пороге, прислушиваясь. Вокруг все было тихо, только шуршали в листве черные вскрикивающие птицы. Шибая вздвинул тяжелую плиту, выдохнул и протиснулся внутрь. Уцепившись руками за край ямы, он нащупал ногами пол, оторвал руки и достал из кармана джинсов фонарик. Рассмотрев уже знакомые по фотографиям останки Каролины, он подумал, что они выглядят не так зловеще, как на картинке. Обтянутый коричневой кожей череп, проваленные глазницы, масса бесцветных волос, костяшки рук, сложенных на груди. Подушка, криво лежащая под головой, разорванная, выпотрошенная собака на полу. Горки трухи от истлевших букетов бессмертника. Шибаев присел на корточки Единственный собачий глаз плеснул в луче фонаря. Он потрогал его пальцем. Стекло, пластмасса. И все-таки почему собака? Раскаяние или издевка? Зленко сказал, он был жестокий и своенравный. Мог и живую. Зачем собака? Пристроив фонарь на край гроба, Шибаев поднял ворох тряпья, когда-то бывшей игрушечной собакой, и запустил внутрь пальцы. Вата разлезалась в руках. Из распоротого брюха осыпалась труха. Почувствовался запах гнили. Он задержал дыхание. Пусто. Дернул кожаный ошейник. Тот держался на удивление крепко. Заглянул в гроб. Приподнял ткань платья. Алекс сказал, что оно было белым, платье невесты. Может и было когда-то, сто лет назад. Ткань разлезлась у него в руках. Преодолевая отвращение, он отодвинул край платья и рассмотрел пряжки на стороносых туфлях. Как немало он знал о бриллиантах, но и этого было достаточно, чтобы понять на пряжках обычные стекляшки. Шибаев обследовал стены тесной камеры, стараясь не зацепиться за паутину и пытаясь найти тайник, впустую. Он вздрогнул и отпрянул, уловив краем глаза быстрое движение на груди мумии. Это был большой черный паук. Шибаев взмахнул рукой, прогоняя его, и паук мгновенно исчез. Ему почудился звук наверху, и он замер, прислушиваясь. Метнулся к проему, но было поздно. Шибаев увидел, как на проем наползает чугунное надгробие, закрывая выход. Он уперся в плиту руками, но она, став на место, не дрогнула. Ошеломленный он все еще не верил, что вот так легко и просто оказался в ловушке. Все произошло настолько ошеломляюще быстро, что сознание отказывалось поверить и принять. Шибаев достал мобильный телефон, набрал Алика. Ответом ему была тишина, сигнал не пробивался через толстые стены. Он присел на мраморный столик, смахнув миску с остатками чего-то черного на пол, пытаясь успокоиться и найти решение. И только через какое-то время он задал себе вопрос, как он это проделал. Алик был не так уж не прав, когда спросил, не выйдет ли убийца на их след. Он самоуверенно ответил, что не выйдет. Конечно, кто такой Алик Дрючин с его тараканами и кто такой Шибаев, опытный сыскарь? Лопухнулся ты, Шибаев. Обошел тебя этот. А ты даже понятия не имеешь, кто он такой. Не почувствовал. Оцените красоту игры, как говорит Алик. Развел как фраера. Как? Следил. А он, Шибаев, даже не почесался. А может, не следил? Не мог он следить. Не могли они пересечься. Да и где? Получается... Оба появились в нужное время в нужном месте, случайно, так легли кости. Выпала та самая непредвиденная роковая случайность, в которую любит поиграть судьба. Шибаев как будто увидел пляшущую в пространстве ее ухмыляющуюся рожу, на манер масок греческого театра, рода до ушей, торчащей патлы. Тот приехал следом, заметил машину Шибаева, дальше все пошло как по нотам. Он услышал его, возможно, заглянул внутрь. А он ничего не почувствовал. Амба тебе, Шибаев, а ты даже не знаешь, с кем имеешь дело. Позавчера он убил Судовкина, теперь наткнулся на глупого сыскаря. А ведь можно было разбудить Алика. Нет. Руки чесались найти чертов камень и утереть нос Дрючину. Судовкин дурак не заметил, Алик не заметил, а он, Шибаев, взял и нашел. Экономя батарейки, он выключил фонарик и сидел в кромешной тьме, соображая, что делать дальше. Алик хватится его не сразу, но даже когда хватится, ему не придет в голову, что он, Шибаев, сидит в склепе, как глупая мышь в мышеловке. В лучшем случае он позвонит капитану Астахову, в худшем будет ждать, каждую минуту звонить и получать ответ, что клиент вне зоны. Алик хитрый и сообразительный, позвонит Лине. Вряд ли, у него нет ее номера. Нет, у Алика есть, должен быть, это же Алик, переписал, когда он зазевался. Он позвонит Линии, а она скажет, что понятия не имеет, где Шибаев, и попросит больше не звонить. В конце концов он позвонит капитану Астахову. Надеюсь, раньше, чем он, Шибаев задохнется. Он вдруг почувствовал, что дышать стало тяжелее. В груди поднималась боль, слезились глаза. Он прислушивался к чмокающим звукам в стене, шорохам и треску, воображаемым или реальным, чувствуя, как его клонит в сон. Он вспомнил, как шел за Линой в мегацентре и ожидал, слоняясь вокруг бутиков и высматривая черного человека. А его все не было. Был тощий с торчащими лопатками, толстый с мороженым, еще какие-то, один или два. Мысль не додумывалась до конца и рвалась. Она снова вылила на себя кофе. Вскочила, стала оттирать салфеткой. Снова, как в первый раз, тоже кофе, тоже мегацентр. Он улыбнулся непослушными губами. Кофе, лужа на столе. Она испугалась, смотрела на него глазами. Глазами испуганного ребенка. Страх. Все время страх. Так и не появившийся черный человек. Не появившийся или все-таки появившийся? Она снова опрокинула кофе. Снова. Закон парных случаев, говорит Алик. Зеленый лук, сверкающий на солнце озеро с райским пляжем. Писк невидимой птицы и легкие белые облака. Резкая смена в ее настроении. Она не позволила ему приехать. Почему? Он вспоминал, как смотрел на нее спящую. Любовь, жалость. Ей сильно досталось, недаром чудится черный человек в черной маске и черных перчатках. Что случилось? Кофе. Снова стаканчик с кофе. А если угрозы? Они требуют денег. И снова кофе. Когда она разлила кофе, он рванулся к ней. Не было черного человека. А если был, рванулся, но остановился. А если все-таки был? Показать фото Судовкина в Сидневе и внучке Зленко. Зачем? Чтобы наверняка. Почему англичанка? Она не слышала о Старицких. Все продано. Дом, галерея, барахло, терешка. Мама Ады Борисовны тоже терешка. Старицкий был жестоким, бил жену, застрелил Каролину. Все пошло прахом, недвижимость купил негациант на букву Н. Негациант Н на самом деле терешка. Запросто мог живую собаку в гроб. Унижение. Унижение? Хотел унизить? Или раскаивался? Перед глазами возник полураздетый Судовкин, беспорядок, учиненный в квартире, сброшенные на пол книги, длинный голубой конверт. Кристалл горного хрусталя, серо-лиловый, как царица Савская, подаренная Каролине из немцев. Бергман с двумя «Н». Царица Савская, 12 тысяч лет назад, а на самом деле две с половиной всего, или три. Мысли таяли и исчезали. Еще миг он цеплялся сознанием за слово «раскаяние», повторив его несколько раз, но оно потеряло смысл и тоже растаяло. Ему казалось, он сидит в кресле в гостиной Лины, на журнальном столике стакан с виски. Пустой графин, он пьет из стакана, питье обжигает гортань. В глазах меркнет, и наступает темнота.